Глава восьмая. Разработанный старшим принцем план включал в себя экскурсию по дворцу, по столице острова, посещение основных объектов инфраструктуры, день отдыха, прогулку по шахтам, рудникам и рыбному производству, день отдыха, аудиенцию с его величеством и самое интригующее, на мой взгляд. И нет, это не бал, на котором я тоже должна присутствовать. Знакомство с драконом принца Тем самым, с которым у него связь, любопытство буквально раздирало меня изнутри. Я была уверена, это очень необычный дракон, и хотела в этом убедиться лично. Попутно мы должны будем обсуждать, что выгодно для каждой стороны, и я обязана постараться выгадать самые привлекательные условия для общины, предложив взамен что-то по-настоящему стоящее, но не прогадать. На меня возложена большая ответственность, и первое, что я должна сделать, Ваше высочество. Кайрат перебил принц, с отстранённым видом отламывая десертной ложкой от пирожного кусок. Вы можете звать меня Мис Шиари просто по имени. Я не буду против. Тогда и вы меня зовите, Сейлин, отозвалась, подавив улыбку. Сможете? Рука принца замерла над аппетитным трёхслойным бисквитом в нежном воздушном креме. Пожалуй, воздержусь. Вот и я воздержусь. произнесла очевидное, не видя смысла переходить на неформальное общение. Мы не в том положении всё-таки. Так вот, Вашего высочества, разрешите совершить набег на вашу библиотеку. Я не взяла с собой книги, а знания это сила, знаете. Знаю. Благосклонно кивнул он. Леди Альрат саркастично усмехнулась, словно в моей просьбе было что-то забавное и нелепое. А мне ведь просто хотелось быть уверенной, что принц не обманет меня. Он ведь может не всё рассказать о своей империи, утаить какие-то важные детали. Например, они добывают жемчуг, а он мне этого не скажет, а ведь жемчуг очень ценен. Ведь мы бы точно не отказались обменять ту же пустелу на пару десятков сверкающих шариков. Надеюсь, найти в библиотеке хоть какую-то полезную информацию. Лорд Генри сжал ладонь своей супруги, как бы успокаивая, и неловко мне улыбнулся взглядом, извиняясь за неё. В этом не было нужды. Я не обижена, да и к насмешкам привыкшая. Ответила добродушной улыбкой и приступила к десерту, на мгновение ослабив бдительность. Лётик резво соскочил с моего плеча и прыжками побежал через весь стол. "Лёцюс, нет!" воскликнула, подскакивая. Зацепила край тарелки, и она перевернулась пирожным вниз, наверняка испортив золотой скатерть. Но сейчас меня волновало другое. Лётик Злобно фырча, он стремился к блюду леди Альрат. Ещё мгновение, и он нырнёт в него. Люциус живо назад развернулась и бросилась к нему, но для этого предстояло обожать по кругу громадный стол. Леди Альрат испуганно отшатнулась, едва не свалившись со стула. И тут мой фамильяр взмыл в воздух. Незумлённо замерла, наблюдая, как старший принц взял бельчонка за шкирку двумя пальцами и развернул к себе. Итак, Его голос звучал ледянще спокойно. Что ты задумал, маленький проказник? Жалобно пискнул лётик, поджав под себя пушистый хвост. Разве так ведут себя за столом? Невозмутимо продолжил принц. Посадил бельчонка на стол и, к моему удивлению, дал ему кусок своего десерта. Если чего-то хочешь, попроси и веди себя прилично, как полагается приличной белке. Звонкий смех младшего принца нарушил тягостное молчание. Средний одобрительно похлопал в ладони. Ай, добратец. Да, тебе, как всегда, нет равных в воспитании живых существ. Признайся, они тебя просто боятся. У брата очень сильный драконий дух, гордо произнёс младший, уплетая пирожное. Даже маврек слушается его с первого раза. Поразительно. Удивилась я и вернулась на своё место. Лютик послушно съел предложенный кусок и вернулся ко мне. Погладила хулигана и усадила на плечо. Слуги уже успели убрать перевёрнутую тарелку, и даже пятна на скатерти не осталось. Вот так ловкость. Спасибо вам, господин Анширан, как ведьма из Шари. Вы абсолютно бесполезны. Холодные слова прозвучали отрезвляюще. Надеюсь, переговорщик из вас получится лучше. Всем спасибо за трапезу. Принц вышел из-за стола, обозначая завершение обеда, и удалился, оставляя после себя ноющее чувство в моей груди. По плану у меня сегодня день отдыха. Что ж, попробую найти библиотеку самостоятельно. Спасибо вам за гостеприимство. Рада была знакомству. Я также поклонилась, намереваясь для начала вернуться в свою комнату. Позвольте проводить вас, мисс Шиари. Вызвался средний принц, протягивая раскрытую ладонь. Также я буду счастлив сопровождать вас в библиотеку. О нет, братец, усмехнулся младший принц, вставая. В библиотеку мис Ведьму сопровождаю я. Ты уже достаточно выступал проводником. Почту за честь, благодарно улыбнулась я. Коин казался мне беззаботным подростком. В нём я не видела угрозы, как в Демиане, например. Средний принц немного пугал. Договорившись с ведьмой, что зайдёт за ней через час, Коен поспешил за старшим братом. Кайрат ничего и никогда не говорил просто так, ничего не делал понапрасно. Его так воспитали, и Коен уже привык в каждом действии брата видеть скрытый смысл. И сейчас его разбирало нешуточное любопытство. Хотелось узнать мотивы такого поведения брата, тем более, что его эмоции не были враждебными. Коин легко двигался в сопровождении гвардейцев. Казалось, он парит в воздухе, ноги будто не касались пола. Драконий дух оказывал поразительное влияние на младшего принца. Никто не мог предположить, во что оно выльется. Даже Кайрат не мог. Дверь мансарды была не заперта, и Коин не видел причин сначала постучаться. Вылетел в уютное, залитое солнцем помещение, усмехнулся и опустился на светлые доски, из которых был сделан пол, рядом с братом. Кайрат смотрел в единственное круглое под потолком окно мансарды, словно бы грел чешую, как это сделал бы его дракон. Ты скучаешь, да? спросил Коен, подставляя лицо ласковым лучам. Я тоже скучаю, ответил, не дожидаясь ответа. Зачем он и так его знает? «Жаль, что нельзя наших драконов держать рядом. И охота всего раз в пару месяцев». Обиженно скривил моську и сдул упавшую на глаза светлую прядку волос. «Драконам нужна свобода», — ровно отозвался Кайрат. «Иначе они не смогут подпитывать нас силой». Коян склонил голову на бок, хитро сощурившись. «Зачем ты так с феечкой?» Брат повернулся, недоверчиво вскинув бровь. «Феечкой?» Ну да, усмехнулся Коен, тряхнув головой. Она похожа на фей, что изображены у нас по всему дворцу. На фей, которыми, которыми так одержим отец. Кайрат недовольно стиснул зубы. Мол, фей не существует. Но они оба понимали, насколько лживо это утверждение. Люди тоже не верят в существование тёмной стороны, а она есть. Как я и сказал, Брат прочистил горло, словно что-то в нём мешалось, и продолжил. Как я и сказал, «Ведьма из Сейлин никудышная». Но в этом нет её вины, она родилась такой, без дара. Но немного понаблюдав, я подумал, что представитель по переговорам может получиться из неё отличный. Стоит чуть задеть её чувства, надавить на гордость, как в ней просыпается маленький боец, спешащий доказать, на что она способна. «Правда?» да зрительно спросил Коен. Я почувствовал, что феечку задели твои слова. Она она очень хочет понравиться тебе. Усмехнулся, качая головой и взволнованно покусал губу. Кайрат закатил глаза и растрепал брату волосы, чтобы не умничал. Терпеть не мог, когда тот обращается к своему драконьему духу, чтобы читать эмоции и чувства других. Коен слишком любопытный. Это раздражает временами. Правда? Кивнул Кайрат, обхватив колени руками и устремив взгляд в окно. Я ещё на пристани заметил, когда хотел отправить ведьму домой. Стоило чуть задеть её чувства, и ведьма не отступила, не сдалась, она наоборот кинулась доказывать, чего стоит. Умение вовремя заткнуть обиду и гордость для достижения поставленной цели очень ценное качество. Очень похвальное. Саелин может многого добиться, но но у неё мало знаний, подхватил Коен. Сеечка ничего не знает о политике, о придворной жизни. Когда вернётся домой и преподнесёт совету вельким подписанный договор о перемирии, её начнут посылать постоянно, и не только в нашу империю. Возможно, её сделают кем-то вроде консула. А ты стал быстрее соображать. Одобрительно произнёс Кайрат, упёрся ладонями в пол и откинул голову назад. Стремление Саелин доказать, на что она способна, похвально. Я уважаю силу воли и рвения в людях, но она должна быть готова. Не все с ней будут добрые и любезны. Политика это интриги, это подлость и коварство, когда в лицо улыбаются, а за спиной держат кинжал. Это арена, на которой каждый готов на всё ради победы. Есть стоит понять это сразу, до того, как вернётся в общину и ведьмы возложат на её хрупкие плечи большую ответственность. Братик протянул коин, Я опустил голову Кайрату на плечо. Ты такой добрый. Кайрат усмехнулся и снова потрепал мелкого по волосам, прекрасно зная, как тому не хватало ласки и материнской любви. Никому из них не хватало. Нет, он не сможет заменить Коену мать, но может поделиться теплом. Наверное, ведьма меня ненавидит. Коен резко выпрямился и активно затряс головой. Нет, не ненавидит. Феечку задели твои слова, но она даже не обиделась. Как ты и говорил, Сейлин воодушевилась ещё больше. Кажется, она серьёзно настроена учиться и проявить тебя. Вот и хорошо. Кивнул Кайрат, прикрывая веки. Так он мог быть ближе к своему дракону, к своему пламени. Только тут такое дело, задумчиво протянул Коен. Тебя, Феечка, не боится, а вот Дэйми она очень. Почему-то он её пугает. Поэтому я и вызвался проводить её в библиотеку. Пугает? Нахмурился Кайрат. Странно. А знаешь, почему бы завтра тебе вместе с ней не прогуляться по парку? Возьмёте Маврика, невоспитанный кусок рыжего меха, корзину со снедью. Ты будешь занят? Верно догадался младший. К обеду прибывают гости, надо проконтролировать. Обманчиво спокойно отозвался Кайрат. Я не смогу всё время следить за маленьким стихийным бедствием. За ведьмой следить не смогу, и Демян будет не в поле моего зрения. Лучше если вы покинете дворец. Да и вашим животным прогулка пойдёт на пользу. Коин сощурил один глаз, широко улыбнувшись так, что показался верхний клык. Я очень горжусь тем, что ты мой брат. Кайрат покачал головой, умело пряча неловкость, но всё же искренне улыбнулся. Коин лучшее, что отец сделал в своей жизни, только за это стоит сказать ему спасибо. Когда младший ушёл, Кайрат ещё немного посидел, наслаждаясь теплом связию с драконом, и только потом отправился в хранилище. Если Коин прав, и ведьма похожа на фею, то ответы о её происхождении стоит искать в вещах отца, в его буйном прошлом.